Вы мне открываете глаза. По крайней мере, никому не говорите об этом. Вы знаете, что я сдержаннее иного мужчины, и так его услал король, да, и в его отсутствие похищает его возлюбленную. Да, и представьте, бедный мальчик вместо того, чтобы благодарить короля, жалуется. Благодарить короля за похищение возлюбленной?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 «Ах!» — воскликнул король, откидываясь на спинку кресла. «Подумать только, что ты загнал столько лошадей!» «Двух! Двух лошадей, чтобы привести это известие! Ступай, друг мой! Ступай!» Курьер удалился в сопровождении камердинера Карл II подошел к окну, открыл его и, высунувшись наружу, крикнул «Герцог бэкингем «Дорогой Бекингем!»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 а он не желает жениться на ней. «Да, этот француз какой-то простак!» — воскликнула мисс Стюарт. «Пусть он скажет да или нет, нужно этому положить конец». «Но вы же знаете или должны знать, сударыня, — серьезно сказал герцог, что господин Доброжелон любит другую. В таком случае, — заметил король, — приходя на помощь мисс Стюарт, пусть он попросту скажет нет». А я ему все время доказывал, что он поступает дурно, не говоря «да». — Ты, значит, сообщил ему, что лавальер его обманывает? — Да, совершенно недвусмысленно. И что же он сказал в ответ? — Так подпрыгнул, точно собирался перескочить Ла-Манш. — Наконец-то он сделал хоть что-нибудь, — сказала мисс Стюарт. — И то хорошо. — Но я удержал его, — продолжал Бекингем, — Я оставил его с мисс Мэри и надеюсь, что теперь он не уедет, как собирался. — Он собирался ехать? — воскликнул король. Одно мгновение мне казалось, что никакими человеческими силами его невозможно будет удержать, но глазами мисс Мэри устремлены на него, он останется. — Вот ты ошибся, Бекингем, — сказал король, снова расхохотавшись этот несчастный обречен обречен на что на то чтобы быть обманутым или еще хуже собственными глазами удостовериться в этом на расстоянии и с помощью мисс грефтон удар будет ослаблен ничуть ему не придет на помощь ни расстояние ни мисс грефтон брожелон отправится в париж через час бэкингем вздрогнул мисс стюард широко открыла глаза «Но ведь, Ваше Величество, знаете, что это невозможно!» — сказал герцог. «Увы, дорогой Бекингем, теперь невозможно обратное!» «Государь, представьте, что этот молодой человек — лев, допустим, и что гнев его ужасен! Не спори, друг мой! И если он увидит свое несчастье воочию, тем хуже для виновника этого несчастья! Очень может быть! Но что же делать?» — Будь этим виновником сам король! — вскричал Бекингем. — Я не поручился бы за его безопасность. — О, у короля есть мушкетеры! — спокойно проговорил Карл. — Я знаю, что это такое. Мне самому приходилось дожидаться в передней в блуа У него есть господин Д'Артаньян. О, это телохранитель! Я не побоялся бы двадцати разъяренных брожелонов, если бы у меня было четверо таких стражей, как Д'Артаньян. «Все же, Ваше Величество, подумайте об этом», — сказал Бекингем. «Вот, прочти», — сказал в ответ Карл II, протягивая письмо герцогу, — «и суди сам. как бы ты поступил на моем месте». Бекингем взял письмо принцессы и медленно прочитал его, дрожа от волнения. «Ради себя, ради меня, ради чести и благополучия всех».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 ты не прочитал приписки герцог она внизу и я сам не сразу заметил ее читай герцог развернул лист и прочитал тысяча приветствий тем кто меня любит герцог побледнел и поник головой листок задрожал в его пальцах точно бумага превратилась в тяжелый свинец король подождал с минуту и видя что бекингем молчит сказал И так пусть он повинуется своей судьбе, как мы повинуемся нашей. Каждый должен перенести свою меру страданий. Я уже отстрадал за себя и за своих, я нес двойной крест, теперь к черту заботы. Пришли мне герцог этого дворянина. Герцог открыл решетчатую дверь павильона и, показывая королю на рауля и Мэри, которые шли бок о бок, проговорил, ах, государь! «Какая это жестокость по отношению к бедной мисс Грефтон!» «Полно, полно, зови!» — сказал Карл Второй, хмуря черные брови. «Как все здесь стали чувствительны!» «Право, мисс Стюарт вытирает себе глаза! Ах, проклятый француз!» Герцог позвал Рауля, а сам предложил руку мисс Грефтон. «Господин Доброжелон», — сказал Карл Второй, неправда ли...» Вы просили у меня третьего дня разрешения вернуться в Париж. Да, государь, — отвечал Рауль, озадаченный таким вступлением. И я вам отказал, дорогой Виконт. Да, государь. Что же, вы остались недовольны мной? Нет, государь, потому что, конечно, у вашего величества были большие основания для отказа. Ваше величество так мудры и так добры, что все ваши решения надо принимать с благодарностью».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 «Да, но ваша просьба означала, что жить в другом месте вам было бы приятнее, чем здесь». В это мгновение Рауль обернулся к двери, где, прислонившись к косяку, стояла бледная и расстроенная мисс Грефтон. Рядом стоял Бекингем. «Вы не отвечаете?» — продолжал Карл. «Французская пословица говорит. Молчание — знак согласия. Итак, господин Доброжелон, я могу удовлетворить ваше желание».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 «Прощайте, господин доброжелон Желаю вам всех благ», — сказал король, поднимаясь с мест. «Сделайте мне одолжение. Возьмите на память этот бриллиант, который я предназначал для свадебного подарка». Мисс Грефтон, казалось, сейчас упадет в обморок. Принимая бриллиант, Рауль чувствовал, что его колени дрожат. Он сказал несколько приветственных слов королю и мисс Стюарт, и подошел к Бекингему, чтобы проститься с ним. Воспользовавшись этим моментом, король удалился. Герцог хлопотал около мисс Грефтон, стараясь ободрить ее. — Попросите его остаться, мадемуазель. — Умоляю вас, — шептал Бекингем. — Напротив, я прошу его уехать, — отвечала, оживляясь мисс Грефтон. — Я не из тех женщин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 имущему мало нуждающемуся все сомневаюсь мой друг сказал бэкингэм что вы найдете во франции сокровище равное тому которое оставляете здесь я думаю или по крайней мере надеюсь угрюмо проговорил рауль что любимая мною особо достойна меня если же меня постигнет разочарование как вы пытались дать понять мне герц Я вырву из сердца свою любовь. Хотя бы вместе с нею мне пришлось вырвать сердце. Мэри Грефтон взглянула на Рауля с невыразимым состраданием. Рауль печально улыбнулся. «Мудмазель», сказал он, «бриллиант, подаренный мне королем, предназначался для вас. Позвольте же мне поднести его вам. Если я женюсь во Франции, отошлите его мне. Если не женюсь,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 не создана для утешения таких людей, как он. Значит, вы думаете, что он не вернется? Нет, не вернется, — задыхающимся голосом произнесла мисс Грефтон. А я утверждаю, что во Франции его ждет разрушенное счастье, утраченная невеста, даже запятнанная честь. Что же останется у него, кроме вашей любви? Отвечайте, Мэри если вы знаете ваше сердце». Мисс Грефтон оперлась на руку Бекингема, и пока Рауль стремглав убегал по липовой аллее, тихонько пропела стихи из «Ромео и Джульетты» «Улетим, поживем или, оставшись, умрем». Когда замерли звуки ее голоса, Рауль скрылся. Мисс Грефтон вернулась к себе, бледная и молчаливая, как привидение, Воспользовавшись присутствием курьера, доставившего письмо королю, Бекингем написал принцессе и графу де Гишу. Король был прав. В два часа ночи вместе с началом прилива Рауль садился на корабль, отходивший во Францию.